На выезде из ущелья зарядил дождь. Сначала мелкий, от которого было ни проку, ни толку. Потом по крыше, за... потом по крыше застучали крупные капли, и Мартину пришлось прикрыть со своей стороны окно. Ну, теперь это надолго, сказал Ян, сидевший за рулём и жевавший старую конфету, которую до этого долго носил в кармане. Ко которую до этого долго носил в кармане. Сначала в плаще, потом в пиджаке, и вот наконец решил её съесть, поскольку обёртка и стёрлась, и конфета стала прилипать к под пап... И конфета стала прилипать к подкладке. И конфета стала прилипать к подкладке. Нет, этот дождь ненадолго, возразил с заднего сиденья кафе. С чего это, не на... с чего это ненадолго? Почему-то обиделся Ян, и машина вильнула. А с чего надолго? Ян не нашёл, что возразить, и принялся ожесточённее разжёвывать конфету. Выехав на шоссе, они поехали быстрее. Говорить было не о чем, одни глазели в ок Одни глазели в окна, другие дремали, а Бильд даже посапывал. Навстречу проехал автобус с туристами. Несмотря на дождь, они находились в хорошем расположении духа, пили колу и щелкали фотокамерами. «Ишь ты, морды какие!» – покачал головой Ян. Но его никто не поддержал. Пасмурная погода на всех наводила тоску и меланхолию. У въезда в город образовалась небольшая пробка, и это не добавило пассажирам хорошего настроения. «Авария, наверное». предположил Мартин и вздохнул. Он рассчитывал вывести людей на объекты пораньше, а теперь всё затягивалось. «Сейчас такую моду взяли! Нажраться и сразу за руль!» подхватил тему Ян. «А у нас... А у нас...» «А у нас был случай, один мужик нанюхался горючки на заправке и потерял управление фургоном», сказал Каффи. «Быть такого не может!» Из вредности возразил Ян. Пробка понемногу рассасывалась, и он старался воспользоваться любой возможностью, чтобы перепрыгнуть в другой ряд, где где движение было поживее. Ну, теперь всё ясно. Снова подал голос в кафе и энергично почесался. Строительство там, бетоново бетоновозы, блин, скучка вались. О, о, точно. А сзади какие-то бандрюли нас придавливают. Заметил один из однофамильцев Орбенов и оглянулся. За машиной, как приклеенный, полз фургон с мутными стёклами. «Сужение! Сужение!» — со вздохом произнёс Ян, пристраиваясь за жёлтым седаном. Выстроившиеся в один ряд машины медленно ползли по огороженному проходу. Неожиданно впереди показался полицейский, пропустив жёлтый... Пропустив жёлтый седан, он... седан, он поднял жезл, запрещая Яну двигаться дальше. Не, ну что он делает, а, командир? Что он делает? Не дёргайся, посоветовал Мартин и оглянулся. Сзади их по-прежнему подпирал фургон с мутными стёклами. Остановив движение транспорта, полицейский махнул водителю, стоявшего на обочине бетонавоза, и тот стал сдавать задом. При этом дёргался так, словно был неисправен, а затем вдруг пошёл кормой на машину Яна. Тот закричал, закрыв рук. Тот закричал, закрыв руками голову. Мартин тоже порядком струхнул, решив, что сейчас эта махина сомнёт их, как пивную банку. Но в последний момент бетоновоз резко остановился в полуметре от капота легковушки. Бетоновоз, бетоновоз резко остановился в полуметре от капота легковушки, и качнувшийся в ми- и качнувшийся в миксере бетон хлынул волной через горловину бочки. Полсотни литров серо-зелёной массы с грохотом обрушились на полированный капот, отчего автомобиль заметно качнулся, ввергнув ещё бу- ввергнув в еще большую панику яна и всех пассажиров. поняв свою ошибку водитель бетоновоза выскочил из кабины и подбежав к пострадавшим стал умолять их вниз не... стал умолять их не заявлять на него поскольку стал умолять стал умолять не заявлять на него, поскольку тогда он лишится работы. Я все устраню я все устраню ребята я все смою водой из промывки а потом оплачу вам полировку честное слово. Да где тебе, придурок, твои права продали? Да где тебе, придурок, твои права продали? Ты же нас чуть на колеса не намотал, закричал на него Ян, а сзади недовольно засигналил фургон. Перепуганный водитель бетоновоза бормоча Перепуганный водитель бетоновоза бормоча извинения вперемешку с рыданиями, стал носиться перед капотом машины со специальным промывочным со специальным промывочным шлангом и быстро смывать с него бетон. А полицейский стоял в стороне и с озадаченным видом следил за происходящим за пару минут все было закончено водитель прошелся по мокром водитель прошелся по мокрому капоту полотенцем а потом сунул в окошку а потом сунул в окошко листочек с написанным телефоном позвоните мне позвоните мне и я все оплачу я все оплачу ребята да паш да пошел ты пробурчал ян и... да пошел ты Пробручал Ян и, заведя двигатель, стал выворачивать вправо, чтобы объехать отошедший бетоновоз. «Когда когда эта фигня грохнулась, я думал, машина развалится!» Радостно поделился кафе «Всё, как подпрыгнуло!» «Обошлось! Обошлось! Обошлось!» Сказал Мартин и оглянулся. Преследовавший их фургон наконец свернул в сторону, и это Мартина слегка успокоило. И это Мартина слегка успокоило.